Глава седьмая. Энергетические практики на развитие сексуальности и интуитивности. В мире всё состоит из энергии. Энергия есть в основе всего, пусть даже мы её не видим. Но это то, что можно однозначно почувствовать. Есть такое понятие, как энергетика. Это то, что исходит от человека. Замечали ли вы когда-либо, что есть люди, рядом с которыми просто приятно находиться? Подсознательно мы чувствуем, что от них идёт что-то позитивное, приятное. Они как бы создают вокруг себя ресурсное пространство, которое может наполнить тех, кто находится в нём. Оно затягивает подобно магниту. С таким человеком просто хочется общаться, быть рядом, поговорить, прикоснуться, обнять, просто потому что он есть. А есть люди, общество которых хочется избежать. Они ноют, жалуются на жизнь, часто ругаются, кричат, скатываются в негативные эмоции, действуют как бы из-под тяжка. Сейчас, имея определённый жизненный и профессиональный опыт, я привожу эти два полярных примера не с позиции осуждения или восхваления, а с позиции того, чтобы показать, что негативные эмоции, обиды, ощущения своей слабости свойственны абсолютно всем людям. Но первые умеют с этим справляться и переключать своё состояние, создавая вокруг себя такую энергетику, которая способна притянуть возможности, обстоятельства, подарки, судьбы или любые жизненные блага в своё пространство. А для вторых, это затруднительно. Мысль — это энергетический импульс. Мысли, которые мы выбираем, создают нашу энергетику. Мысли влияют на состояние а из состояний мы предпринимаем действия. Когда я работала над своей первой колодой метафорических ассоциативных карт, источник силы многообразия ресурсов, то одной из карт, символизирующей наполненность, я выбрала сосуд, как метафору единства внутреннего и внешнего. Выражаясь метафорически, даже самый красивый сосуд может источать зловоние, если его наполнить нечистотами. А самая простая ёмкость для путника в пустыне, может быть настоящим сокровищем, если там будет чистая, прохладная вода. Так и наше тело подобно сосуду. Оно наполнено эмоциями. И то, какие это эмоции, мы испытываем каждодневно, определяет наше эмоциональное состояние, которое мы транслируем в окружающий мир. А мир отвечает нам взаимностью. Эмоции, мысли, состояния связаны с самым тесным образом. Поэтому очень важно уметь чистить свои мысли от того, что уже давно потеряла свежесть и начинает подгнивать изнутри. Опыт. Опыт сын ошибок трудных. Эти слова Александра Пушкина подходят к моему случаю как нельзя кстати. Именно поэтому, прежде чем дать описание практик, я расскажу о своем опыте их применения. Когда занятия физической тренировкой мышц перестали давать результат, и кроме того появился регресс, на протяжении 40 дней я стала выполнять свою первую энергетическую практику — маточное дыхание. Познакомилась я с этой практикой гораздо раньше, но опыт её выполнения, несмотря на простоту, оказался очень болезненным. Именно эта практика показала, что эмоции нужно проживать и отпускать. Если этого не происходит, то они так и остаются жить в нашем теле, давая себе знать сначала угнетённым состоянием, а потом и заболеваниями. Когда мне предложили выполнить эту практику в первый раз в ускоренном режиме, то во время её выполнения я начала чувствовать тяжесть на уровне всего тела, особенно в груди. Тогда для меня это было удивительно, ведь работала я в большей степени интимными мышцами, В конце практики у меня плелись слёзы, и приподнятое состояние после тренировки сменилось угнетением. В качестве домашнего задания, помимо тренировок, я получил ещё и эту практику, но уже в полноценном виде. Внутренние механизмы психологической защиты взяли верх, и на тот момент я выполняла задание около недели, но не в полноценном, а в ускоренном варианте. Я быстро забросила это, потому что во время выполнения практики горло подступал ком. Хотелось плакать, а слёз не было. И из весёлой хохотушки я превратилась в подавленную молчунью. А со временем пошёл регресс. И от тренировок в том числе. Мышцы вновь ослабли, и чувствительность вновь куда-то исчезла. Когда вместе с тренером мы разбирали мою ситуацию, то приняли решение приостановить на какое-то время физические тренировки и оставить только эту практику, но выполнять ее нужно было как следует — 30 минут, совмещая определенный ритм дыхания с работой интимных мышц. Первое время было непросто. Тело каменело, болело, горло подступал ком, начиналась обильная слюна отделения. После самой практики появлялись вводные позывы. Было ощущение, что тело как будто завязано в узел. Присутствовало даже ощущение некой каменной стены, которая на уровне диафрагмы делит тело на две части. Меня удивляло, как дыхание и работа мышц способны запускать такие трансформации. Однако страх того, что я опять буду жить с таблетками, был для меня сильнее того, что я переживала, выполняя эту практику. И постепенно я начала замечать, что в моей жизни начинают появляться метафорические символы. Более того, обстоятельства моей жизни начинают складываться так, что эти метафоры становятся для меня символами тех или иных ресурсов, внутренних или тех, что есть в окружающем мире, которые я могу использовать, чтобы сделать свою жизнь более яркой, приятной и осмысленной. Да, я начала видеть новые жизненные смыслы а потом появилось сильное желание рисовать. Я не рисовала со школьных лет. В детстве мне это нравилось, я даже некоторое время, но не продолжительное, ходила в изо-студию в местном Доме культуры. Но это было очень давно. И с тех пор, больше 16 лет, я не брала в руки кисти и краски. Мне хотелось нарисовать эти символы, сделать их видимыми, передать в них послание Сделать из этого целый продукт, который можно использовать в работе, тем более тогда я начала заниматься частной практикой. Каждый день, приходя с работы, завершая бытовые дела по дому, я садилась рисовать. Часами я проводила время за этим занятием. Обстоятельства моей жизни стали для меня настоящим, увлекательным и приятным приключением. Именно так я создала свою первую колоду метафорических ассоциативных карт «Источник силы многообразия ресурсов». Итак, я соприкоснулась с огромной и очень мощной частью нашей личности, скрытой под слоем сознания, в которой хранятся все ответы на вопросы, которые касаются нашей жизни, подсознанием. Позднее своим клиентам в зависимости от ситуации я начала предлагать выполнять эту практику. И те, кто выполнял её 21 день, показывали результаты. И вот некоторые примеры женщин, которые проходили эту практику. Алла, 37 лет, медицинский работник, прошла обучение по йоге голоса. Устроилась преподавателем в йога-центр. Ирина, 40 лет, HR-специалист, поняла, что хочет стать психологом и поступила в институт на факультет клинической психологии. Виктория, 24 года, бухгалтер, открыла в себе способности кондитера, печет торт и пряники на заказ. Имена этих женщин изменены интуиция после завершения курса по этой практике я вновь вернулась к физическим тренировкам и прогресс был очень заметен включились новые зоны новые удовольствия мышцы стали сильнее а чувственность возросла в разы однако эту практику я не оставила и продолжала находить время чтобы выполнять ее со мной стали происходить не менее удивительные вещи Иногда во время выполнения практики я начала видеть картинки или на ум приходили фразы, значение которых было мне неясно. И только спустя некоторое время этот смысл становился мне понятен. Я опишу несколько случаев, которые со мной произошли. Объяснить их научно пока невозможно, но я полагаю, что что-то подобное было в жизни многих людей, просто в разных ситуациях. Наталья Бехтерева, ученый, которая всю жизнь занималась изучением работы мозга, называла такие явления «зазеркальем». Так, в один из дней, когда я выполняла практику, в сознании стало всплывать словосочетание «город Истра». Используя приёмы работы с медитативными практиками, я принимала эту мысль и позволяла как бы пройти, но она опять появлялась. Продолжалось это несколько дней, а потом всё прошло я забыла об этом. Через полгода муж объявил мне, что ему предложили должность в организации, которая находится в городе Истра Московской области. И я тут же вспомнила о словах, которые уже где-то слышала. Я откуда-то это уже знала. Другой случай тоже запомнился мне. Так, в этой же медитативной практике я вдруг явственно ощутила, что скоро окажусь в Москве. И буду там бывать очень часто как будто это станет моим вторым домом. На тот момент я почти не знала станции московского метро, но в медитации увидела, как будто я стою на станции метро с длинным названием на букву «К». Картинка была очень смазанной, но я видела, как на выходе из этой станции есть элементы уличного деревянного декора. Через несколько дней мы с мужем начали снимать квартиру в Москве, которая располагалась на станции метро «Кантемировская». Да, деревянный декор на выходе из этой станции там тоже был. Ещё один случай произошёл со мной, когда я уже использовала разные медитативные практики и способы работы с подсознанием. Но на этот раз я уже знала, что когда мозг переключается на другую волновую активность, можно ещё задавать себе разные вопросы, на которые нужны ответы. Но мне никогда не удавалось получить этот ответ мгновенно. Чаще он сам приходил вместе с определенными жизненными обстоятельствами. Но тут я задала вопрос, ожидая, что информация придет не сразу. На тот момент нам с мужем очень нужен был собственный автомобиль. Выбрать подходящий было затруднительно по многим причинам. И все случилось мгновенно. Я увидела марку и даже номер машины, которую мы еще не приобрели. Удивительно, но мы думали купить совсем другую машину. Но когда через два дня после этих событий муж позвонил мне и сказал, что едет домой на своей машине, я предложила ему угадать марку. А он сухмылко ответил «Ну, попробуй». И каково же было его удивление, когда я назвала то, что показало мне моё подсознание? Он, мягко говоря, был удивлён. Про номер я ему говорить не стала, хоть и помнила цифры. Однако, когда вышла во двор, чтобы посмотреть нашу покупку, то увидела эти самые цифры. То, что я рассказала, не выстроенная система и не истина в последней инстанции, но я передаю мой опыт и делюсь тем, что происходило в моей жизни со мной. Это трудно объяснить с позиции науки, но это происходило именно в период прохождения мной и этих практик. Женщины от природы интуитивны. Они чувствуют, ощущают всё несколько иначе, чем мужчины. Для женщины матка — это не только орган, связанный с вынашиванием детей. Когда матка здорова и женщина уделяет достаточное внимание этому органу, запускаются неведомые механизмы, связанные с интуицией, мозгом, подсознанием. Раскрываются задатки, таланты, способности к творчеству и креативу. Так, развивая свою чувственность, мы развиваем еще и другие, трудно объяснимые наукой интуитивные способности шишковидное железа. Шишковидная железа или эпифиз это крошечная область в головном мозге, величиной не более чем с горошину. Эпифиз отвечает за выработку серотонина, гормона радости и роста, и мелатонина, гормона, регулирующего режимы сна и бодрствования. Кроме этого, современной науке о нем известно мало, но в эзотерике эпифизу приписывают способность помогать человеку развивать повышенные чувствования, экстрасенсорику. Я не берусь ни утверждать, ни опровергать эту позицию, однако проекция эпифиза приходится на область межбровья. В эзотерике это место еще называют областью третьего глаза. Древние мудрецы тоже знали о существовании эпифиза. В Древней Индии его считали спящим органом, в которой человек может развить свои способности. Согласно учению о чакрах, этой области соответствует шестая чакра Аджна, которая отвечает за сознательное восприятие. Она управляет различными умственными способностями, памятью, силой воли и знанием. Именно эта чакра позволяет человеку подключиться к подсознанию, интуиции, дает способность понимать вселенную принимать невербальные послания. Она отвечает за равновесие между двумя полушариями мозга — правым и левым. То есть за уравновешенность интуиции, эмоций и мистицизма, разума и логики. Она отвечает за физическую гармонию человека, за его способность концентрироваться, спокойствие духа, мудрость. Российский исследователь Мирзакаим Нарбеков проводил эксперименты по изучению эпифиса у 2500 испытуемых, в ходе которых пришел к выводу, чем лучше работает эпифис, тем успешнее человек. А еще эпифис влияет на усиление интуитивных способностей. Эти данные можно было бы считать просто совпадением, но оказалось, что эпифис действительно связан с развитием интуитивных способностей и не только у человека, но и у животных. Были проведены эксперименты, в результате которых учёные воздействовали с помощью электромагнитного излучения на эпифиз антилоп, крыс, других животных и доказали, что с помощью этого участка животные предчувствуют изменения погоды и природные катаклизмы. Оказывается, в месте, где должно случиться, к примеру, землетрясение, Земля начинает испускать особые электромагнитные излучения. Эти импульсы резонируют с эпифизом животного, подавая ему сигнал тревоги. Ученые доказали, что медитации и медитативные практики влияют на активность и работоспособность коры головного мозга. Исследования показывают, что у систематически медитирующих людей происходит утолщение коры в областях, отвечающих за концентрацию и внимание, а также отмечается усиление интеллектуальных способностей. Практики, которые я предлагаю, сочетают в себе элементы медитации, а также задействуют дыхание и работу определенных групп мышц. Практика «Маточное дыхание». Сядьте по-турецки. Ноги согнуты в коленях, одна нога лежит на другой. Важно, чтобы вам было удобно. Спина ровная, можно сесть с опорой на стену. Положите правую руку на область матки, а левую на область сердца. Закройте глаза. Внутренним взором посмотрите на свою матку. Почувствуйте ее. Представьте, как из самого центра Земли поднимается золотая, искрящаяся теплая энергия. Дышите ртом с характерным придыханием, как будто пьёте воздух. На вдохе сжимаем вагинальные мышцы, как будто втягивая эту энергию внутрь себя. Как будто наше влагалище — это трубочка, по которой эта энергия попадает в матку. Почувствуйте приятное тепло в области матки и то, как эта энергия поднимается вверх. Проходит область живота, диафрагму. Проходит через сердце, грудь, шею. И как бы выдохните ее через горло наружу. Вдох. Втянули энергию, сжимая вагинальные мышцы. А на выдохе отпустили ее наружу как бы выдыхая. Так дышим 30 минут под музыку. После того, как музыка поменяется на другую, мы ложимся в позу эмбриона и плотно прижимаем ноги к груди. Лежим так три минуты. После смены музыки ложимся на спину, поверхность должна быть ровная и твёрдая, расслабляемся под музыку не менее 10 минут. практика раскрытия цветка лягте на пол или любую ровную твердую поверхность можно укрыться одеялом или пледом чтобы вам было комфортно и вы могли достичь максимального уровня расслабления сделайте пару глубоких вдохов и выдохов вдох через нос выдох через рот Расслабляйтесь. Переведите свое внимание на область вашей матки. Почувствуйте ее. Представьте, что матка превращается в прекрасный бутон вашего самого любимого цветка. Внутренним взором видите его красоту, цвет все детали и то, как этот бутон окутан искрящейся, золотистой энергией. Дышим через нос. На вдохе слегка округлите живот и почувствуйте, как этот бутон начинает распускаться, превращаясь в прекрасный цветок. На выдохе расслабляйтесь еще больше, живот как бы падает вниз, а цветок снова становится бутоном. Вдох, живот слегка округляется, бутон раскрывается. Выдох, живот полностью расслабляется, цветок закрывается. Каждым вдохом и выдохом приятные ощущения в области матки будут усиливаться. Вы на уровне тела почувствуете, как становитесь более женственной, желанной, манкой, привлекательной. Как ваше тело просто пропитывается этими вибрациями удовольствия. Дыхание должно быть глубоким и ровным, без какого-либо напряжения или сопротивления. Дышим так 10-15 минут в своем темпе под музыку, визуализируя, как раскрывается и закрывается ваш прекрасный цветок. Постепенно выходите из расслабленного состояния. Ощутите свое тело, все его участки. И по готовности открывайте глаза. Практику желательно выполнять только после того, как 21 день вы проделали практику маточного дыхания. Эта практика направлена на то, чтобы обрести или усилить оргазмичность. Если приятных ощущений в области матки при выполнении этой практики возникать не будет, то желательно вновь обратиться к своим внутренним блокам, убеждениям и в комплексе поработать с физическими нагрузками на интимные мышцы.